Девятое. Второе острое воспоминание юности, когда отец обнаружил ее рисунки. Марина рисовала на полях тетради, на черновиках. Дома никто не придавал этому значения. Отец любил повторять. На детях гениев природа отдыхает. Гением был он. Правда, непризнанным. У него имелась даже персональная мастерская в Чебоксарах, но имени он не сделал. Люта ненавидел Глазунова и Шилова. Вообще всем известным художникам дал прозвище «нежить». Нежитью номер один считался прохиндей Никас Сафронов, рисовавший президентов. А слабо ему Ельцина с собачьей головой изобразить? Слабо, потому что нежить. Пап, ты просто завидуешь? как ты не выдержала Марина. Противно наблюдать, как из человека злоба пузырится. Чтоб он завидовал? Да ему по барабану. «Кто там что молюет?» Свои опыты Марина показывала только маме. Та говорила, «Мне нравится, но не вышло бы, как в истории про бездарного артиста». Марина бездарной себя не ощущала и все больше задумывалась о художественной школе. А однажды она увлеклась мангой. Поначалу перерисовывала из японского сборника комиксов миленьких персонажей с выразительными глазами на пол лица, потом начала придумывать истории. Такую пачку листов и обнаружил отец. Сперва он не понял, что это Маринино художество. Ей бы промолчать, может, и обошлось бы. Так ведь нет, сказала. Гордость распирала, самой же нравилось Это воспоминание она не трогала. Оно лежало глубоко внутри. Не видать, только тяжесть чувствуется. Листы отец изорвал так, что склеивать было глупо.